Глава 18. Сестра жила теперь не в доме, а в новой квартире, которую не купили с Арсением. Точнее, мужчина купил её давно, но не говорил. Хотел уговорить жену переехать в город, а не жить на окраине. мне дом никогда не нравился», — поделился он, разливая по чашкам чай. «Во-первых, далеко от работы и детского сада. Во-вторых, ни единого магазина поблизости. В-третьих, дикие соседи, которые сами себе на уме. Но ещё детям совершенно не с кем играть. Поэтому часть мебели мы перевезли сюда, Остальное будем продавать. Да и дом выставили на продажу. Ангелина всё это время сидела рядом и старалась на меня не смотреть. А ещё детям здесь больше нравится, а в доме они себя чувствовали плохо. Поделилась она и подхватила ладонями чашку. Зато теперь у нас квартира в центре города. Вы всегда сможете пойти в театр или кино, сходить на детскую площадку и познакомиться с другими детьми и их родителями. Я был рад, что всё так вышло. И арсений тем более купил не простую квартиру, а двухъярусную, явно зная любовь жены к большим площадям. Здесь было так же много места, но хоть потеряться невозможно. Дети рады. Это было самое главное. Сестра признала все свои ошибки и даже, как оказалось, записалась к какому-то специалисту, который пообещал помочь ей побороть тягу покупкам очень дорогих вещей. Здесь же я подумал о том, что в своё время она дополучила много. Обычно одежду за кем-то донашиваю соседей. Ни о каких дорогих вещах никогда речь в нашем доме не шло. Я и сам одевался очень скромно. Но я мальчик, а она девочка, над которой смеялись, и на которую показывали пальцем. Не буду утверждать точно, прав ли я или нет, но думаю, из-за этого вот что получилось. И постепенно теперь это исправляется. А я приехал пригласить вас к себе на свадьбу. Решил сменить тему и обрадовать родственников. Сестра нечаянно разлила чай и подняла на меня свои глаза, полные слёз. «Нас? Правда? После всего?» «Такого ведь больше не будет?» Она активно закачала головой. «Да и нет у меня никого, роднее тебя, если что». Ангелина бросилась ко мне в объятия и разревелась, как маленькая девочка. И муж тактично вышел из кухни, прикрыв за собой дверь. «Я думала, ты мне больше никогда», – между схлипами проговаривала она. «Так я думал, если честно. Потом остыл, поговорил с Леной. В общем, на самом деле факторов много, но я всё равно тебя люблю, даже такую непутевую Аккуратно постучал пальцем по её лбу и прижал к себе девушку. Сестра чуть всхлипнула и неожиданно стала рассказывать о том, Как над ней смеялись в школе не только ученики, но иногда посмеивались и взрослые. Приблизительно я предполагал нечто подобное, но размер бедствия не определил для себя. Теперь же многое становилось понятным. Частые унижения, смешки в спину и то, как обзывали Ангелину дети, дало свои плоды. Отсюда комплексы, желание быть лучше остальных и с помощью достатка показать, что она не хуже других. Муж средства давал, но при этом не в том количестве, о котором мечтала девушка. В её понимании денег должно быть не просто много, а очень много. Почему раньше не говорила? Ведь можно было бы избежать таких последствий. Говорила маме. Она разводила руками и твердила только одно. Денег нет. Да, я помню те сложные времена, когда мы не знали, чего купить. Хлеб или молока, когда не было возможности приобрести школьную форму и тетради с ручками. Но я уже тогда был взрослым и понимал причины. А вот Лина, ты прости меня. Нет, можешь не прощать. Не самой до сих пор не по себе от поступков. А ещё когда психолог рассказывал приблизительно, в каких условиях жил ты всё время. «Эгоистка я, думала только о себе, и ничего не говори». Молчал. Смотрел на сестру, у которой между бровей залегла складка, и молчал. Слов не было, так же, как и желание оправдывать её. Через два часа, когда успел переговорить с Арсением по поводу свадьбы, когда узнал много нового, интересного для себя, когда наигрался с племянниками, которым этот раз привёз подарки, засобирался да домой. Хотелось как можно скорее встретиться с Леной и узнать, как прошла ее встреча. Смогли ли дочь с отцом найти общий язык? Правда, в пути задержался на целый час, дольше того времени, на которое рассчитывал. В одном месте чинили дорогу, пришлось постоять в пробках. Ближе к городу произошла авария. Опять-таки ограничились скоростной режим и регулировали движение, чтобы все могли проехать без последствий. Из-за того, что сначала пускали одну полосу для движения, потом вторую, потратил драгоценные минуты. Хотя, если рассуждать немного в ином русле, Вон, кто-то и поспешил, не справился с управлением, и нехороший результат. Надеюсь, никто сильно не пострадал. До дома добрался уже глубоким вечером. Припарковав машину, вышел на улицу и вдохнул свежий воздух, который моментально заполнил легкие. Хорошо и легко, свободно и радостно. Именно так и должно быть. Именно так, а не иначе. У каждого из нас есть череда неприятных событий, которая тянется, словно состав от торгового поезда, медленно. Нужно не просто переждать события, найти способ или людей, которые помогут перешагнуть через проблемы, которые своим свежим взглядом оценят твою ситуацию и дадут ценный совет. Но ни в коем случае нельзя опускать руки, как тогда опускались у меня. Нельзя зарываться с головой в безысходность, нужно бороться, искать пути, искать выход. И он найдется. Нет закрытых дверей перед нами. Есть те, которые мы открываем не в ту сторону. Лены дома еще не было, а на телефоне от нее имелось несколько сообщений, что приедет она чуть позже, так как беседует с мамой. Что ж, я как раз успею свяжиться и переодеться. Все же дорога выматывает. Длинная и нудная дорога. Вдвойне. После водных процедур засел за компьютер, чтобы лично понять, с чего нам нужно начать подготовку к свадьбе. Выписал ежедневник под пунктом вопросы, которые необходимо решить женой, и составил план. Дальше полазил по сайтам свадебных салонов, нашел несколько фотографов и ознакомился с их работами. Именно в этот момент услышал, как открывается дверь, и вышел встречать девушку, которая светилась от счастья. «Мы поговорили», — выдохнула она, привалившись спиной к двери. «Неплохо поговорили. Впервые спокойно и без ссор». «Это же хорошо», — улыбнулся в ответ. «Зовем?» «Зовем». Лена быстро скинула кроссовки и повисла на мне, заглядывая за спину. ну что ты делаешь?» «Ищу нам фотографа. Точнее, просто смотрю их работы. И вот хотел с тобой посоветоваться. Нет ничего лучше, когда вопросы решаются совместно и спокойно» когда ищется компромисс. Так получилось, что нам понравились разные фотографы, но спорить до красноты доказывать, какой из них лучше, а какой хуже не стали. Просто один из выбранных нами людей очень удачно занимался видеосъемкой, вот его и решили пригласить для этого дела. Потом познакомились с дизайнерами, которые занимаются украшением залов, и выбрали того, чьи работы не выглядели помпезно, где не было слишком много мелких деталей и контраста. Выписав данные, решили, что договоримся о встрече с людьми только после того, как подадим заявление и выберем дату свадьбы. Но старт дан, и завтра поедем выбирать кольца. Ура! Елена. С отцом мы решили встретиться в тихом месте, но не в ресторане и кафе, как он предлагал, а на улице в парке. Почему-то мне казалось, что именно в этом месте нам будет комфортнее. Ещё была ассоциация с тем, что ранее мы ведь никогда вместе не гуляли, а ребёнку во мне этого явно не хватало. Я пришла минут за 40 до запланированного времени неспешно прошлась по дорожкам, рассматривая пешеходов, которые спешили по своим делам, мам с колясками, неспешно гуляющих чуть в стороне, шумных детей, которые были рады тёплой погоде и яркому солнцу. И пока ходила, успокаивалась, собиралась внутренними силами, селись представить, как будет проходить разговор. Сев на лавочку прямо напротив детской площадки, я наблюдала за тем, как мама играет с малышами в песочнице, как одна бабушка катала на кочерях своего внука. А ещё моё внимание прилёг папа, учивший дочку кататься на велосипеде. Я ведь так и не научилась управлять этим нехитрым транспортом, потому что мама и сама его боялась, и толком не могла объяснить мне, что и как нужно делать. Она больше переживала за мои колени и голову, которые могла разбить при падении. «Привет. Рядом сел отец. В свободных спортивных штанах, заправленной в них футболках и кроссовках, он не был похож сам на себя, совершенно другой человек, неизвестный мне до сегодняшнего дня. привет Перевелал взгляд на площадку, отмечая, что папа хоть и выглядит расслабленным, да только слишком сильно держится за деревянную спинку, да и складка залегла между бровей. «Хорошо сегодня. Погода радует. Странно, но мы никак не могли найти тему для разговора, никак не могли подобрать слов, с которых необходимо начать наше общение. Да, погода в этом году радует», — подтвердила слова Зварского и покосилась на папу с дочкой. «Пошли кататься», — неожиданно предложил отец, Я отрицательно покачала головой и смутилась под его взглядом. "Я не умею". Юрий Константинович нахмурился и проследил за моим взглядом. Миг как-то сдулся, сгорбился. "Знаешь, научиться никогда не поздно", тихо проговорил он. "Давай я научу". Я словно попал в детство, в ту несбывшуюся мечту. И пусть нам было много лет, пусть я не была смешной девчушкой пятигодков, зато я почувствовала себя по-настоящему счастливой. Пусть в этот день Я не научилась кататься, пусть часто падал и спрыгивал с транспорта, но всё это время рядом был он, человек, которого долгие годы не хватало. Мы долго ещё гуляли и рассказывали друг другу о своей жизни, не тая, не скрывая, не боясь быть непонятыми. Отец говорил своей семье, я понимала, что он, как бы там ни было, любил и Людмилу, и Машку, но и меня. Пусть немного не так, но в его сердце для меня было место. А я рассказывала о себе и впервые поделилась с ним, своими переживаниями и болью, которую испытывала, наблюдая за папами и дочками. Да, я, возможно, мстила и злила Зварского всё это время специально. Да, вела себя некрасиво, но ничего с собой поделать не могла. И порадовало то, что Юрий Константинович понял, не стал осуждать, не стал ругаться. Он понял точно так же, как и я поняла свою ошибку, ведь, по сути, из-за моих слов, он разругался с женой и ребёнком. «С Машей до сих пор общаюсь», – развел мои страхи. Просто во время бракоразводного процесса выяснилось, что у жены на протяжении долгих лет был любовник, с которым она ездила везде. В общем-то, возможно, всё и к лучшему. Мы расстались только через 4 часа, пообещав созваниваться хоть несколько раз в неделю. И да, я пригласила отца на свадьбу. Вот только очень попросила прийти его одного, без дочери. Пусть глупо, но ревность никуда не делась. Но однако мы сделали большой шанс на пути к друг другу. И пропасть между нами на этот самый шаг сократилась.